которое я оставил позади. Поэтому я ограничу с посильной помощью в разрешении этих вопросов. Большую же часть своего времени буду посвящать чтению докладов, писанию книг и встречам с моими многочисленными друзьями. Но спокойная жизнь великого путешественника продолжалась лишь два года. В 1928 году Итальянец Умберто Нобиле стартовал на дирижабле Италии, чтобы повторить тот маршрут, который он проделал два года назад в компании с Амундсеном. До сих пор исследователи и историки освоения Арктики спорят о целесообразности этого полета, о его подготовке, примешивая к своим домыслам личные отношения Амундсена и Нобиле. Но когда случилось несчастье и держабле Италия из-за обледенения потерпел катастрофу и упал на лёд, Амундсен встал выше личных пристрастий. Арендовав французский самолёт Латам, он вместе с норвежским лётчиком Дитрихссоном вылетел из Тромсё 18 июня. Никто не знал о предполагаемом маршруте полёта, Однако никто не сомневался в том, что участие такого авторитета в поисках оставшихся на льду участников итальянской экспедиции будет очень полезным. Через 2 часа после старта самолёта радиосвязь с ним прервалась. Наступили долгие дни предположений и надежд. Надежда не исчезала всё лето. Поздней осенью Рыбаки, промышлявшие треску у берегов Северной Норвегии, на траверзе маяка Торсвок выловили из воды самолётный поплавок с надписью "Латам". До только 14 декабря народ Норвегии почтил память своего великого сына двухминутным молчанием. Недавно Во время одной из поездок в Норвегию я ещё раз побывал в полюбившемся мне морском музее на окраине норвежской столицы. Здесь на открытом воздухе, на вечном покое, отдыхают великие корабли отважных норвежцев, среди которых и Фрам. Чуть поодаль в специальном павильоне бальсовые плоты Турах и Эрдала. Однажды я пришёл сюда в ранний час, когда музей ещё был закрыт. Сидя на берегу, с которого открывался прекрасный вид на норвежскую столицу, я вспомнил тетрадь Кагота. Его записи. Вспомнил многочисленные рассказы о нём, граничащие с легендами. Вспомнил встречу с его внучкой в Копенгагене. Вернувшись в Ленинград, я достал тетрадь. Нет. Я не нашёл в ней магического числа, но передо мной вдруг предстала удивительная жизнь, о которой я не мог не рассказать. Конец книги. Июнь 1987 года читал Вячеслав Герасимов